Глава двадцать третья. Фригенойм. Битва на пограничной реке Сана в районе Астерайб не планировалась ни одной из противоборствующих сторон, но она состоялась. Места здесь были заболоченные, кругом негустой и чахлый лес, кустарник, и единственное, чем это место было ценно — бродом через реку и просёлочной дорогой, ведущей вглубь герцогства Штангарцского. На степном берегу располагался сборный кавалерийский полк рахских наёмников, а со стороны герцогства полнокровный батальон линейной пехоты под командованием виконта Бориуса. Основные силы противостоящих армий находились дальше вниз по течению, на основных переходах и переездах через Сану в районе Больстар и Кенервет. А здесь, так, стой себе спокойно. Ни война, ни мир, карауль противника. И Фригенойм, жрец бога Белгора, попал сюда совершенно случайно. И так сложилось, что он видел битву от ее середины до самого конца. Да еще и принимал в ней непосредственное участие. Итак, немного предыстории. Незадолго до знаменательного сражения состоялось другое, Когда жрецы двух враждебных религий, посвящённых Белгору и Ятгве, просто собрали свои силы в один кулак и ударили каждый в направлении своего противника. Сил было много, но в таких битвах, невидимых глазам обычного человека, главное не перестараться. И та, и другая сторона поставили всё на один единственный мощный удар, способный решить исход летней военной кампании.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 И из всех служителей Веры только Фригеном задержался и бы решил навестить своего старого знакомца, виконта Бориуса. Тем более повод был достойный сороколетие виконта. К началу празднества он не успел, но зато застал самое интересное. Как это водится в армейской среде, что не праздник так спортивный, что не отдых так активный. Вот и виконт Бориус решил приурочить свой юбилей к подвигу и провести разведку боем, и показать проклятым захватчикам, кто в этих местах хозяин. Ещё затемно, подразделение пехотного линейного батальона, которым он командовал, выдвинулись к реке и расчистили заграждение. А затем, чуть только забрезжил свет, в полном молчании штангарцы перешли брод и ударили по неожиданвшим такого подвоха вражеским наёмникам. Всё складывалось хорошо. Батальон рассыпался по вражеским позициям, и началось избиение противника. Мессиво рубка, панические крики вражеских наёмников, всё это так грело и радовало душу старого солдата, веконта Бориуса, что он увлёкся и промедлил с отходом. На помощь почти уничтоженным лёгким степным кавалеристам подошли горцы Гарля, и теперь уже штангарцы не могли выйти из боя. Поскольку противник повис на их плечах и не давал спокойно переправиться, ещё какое-то время держались бравые герцхские пехотинцы, отмахиваясь от озверевших горцев короткими клинками кацбальгеров. Однако всё же не устояли и вытаскивая на себе раненого комбата Бориуса, устремились на родной берег. Вот здесь инициатива уже перешла на сторону горцев. которых было раз в 10 больше, чем бойцов из ряднопоредившего штангарцского батальона. После чего, поднимаясь одна реки муть, ил, грязь и куски изломанных водорослей, масса людей, не разбирая кто где и чей, ломанулась на правое бережье. До расположения штангарцского пехотного батальона оставалось около 3 км. Когда едущий на невысоком и уставшем от жизни крестьянском конке жрец Фрегиноим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 слегка толкнул его вперед. Испуганный солдат упал на сырую землю, пропахал ее носом и взвыл. «Не убивайте меня! Сдаюсь! Я только кашевар!» Фриггенойм спрыгнул с коня и, держа одной рукой повод, другой встряхнул солдатика за воротник форменного серого мундира. «Что случилось?» Солдат приподнял взгляд, узнал жреца и быстро затороторил. «Горцы на наш берег прорвались! Все побежали!» И я побежал. Кто все? выкрикнул жрец. Ну наши, обозные, а остальные на баррикадах засели, отбиваются от горцев. Другие отряды рядом есть. Кошевар приподнялся и взмахнул рукой в сторону тропы, уходящей вдоль берега вправо. Там конный эскадрон наших лучников. Солдат посмотрел на жреца и страдальчески простонал. Бежать надо, господин жрец. Тфу на тебя, позорище. жрец сплюнул в сторону и взгромоздившись на конька, помчался по тропе. В расположение эскадрона конных лучников фригином влетел через несколько минут. По всему лагерю метались встревоженные бойцы, прислушивающиеся к еле слышному шуму в расположении соседнего батальона. А командир, молодой капитан, увидел жреца и тут же подбежал к нему. "Достопочтенный", с надеждой в голосе спросил он. "Вы знаете, что происходит? Батальон виконта Борисова в опасности". Ему нужна помощь, капитан. Поднимай эскадрон. Но как же без приказа, достопочтенный? Капитан сомневался. Меня зовут Фриге Нойм, и я доверенное лицо верховного жреца Хайндля Дортреса. Беру всю ответственность на себя. Посылайте срочно гонцов за помощью, а сами вперёд, на выручку пехотинцам. Если рахи получат на этом берегу плацдарм, туго нам придётся. Решайтесь, капитан. и если ваша помощь окажется своевременной, то быть вам представленным к награде, и я за этим прослежу». «По коням!» Зычный голос капитана разнесся по рощице, в которой стоял эскадрон, предназначенный для патрулирования берегов Саны. Больше сотни конных лучников, все как один, в кожаных доспехах, в войлочных шапках с кокардами, у каждого по тугому боевому луку, небольшой круглый щит на боку и сабля, вскочили на коней, и со всей возможной скоростью устремились на помощь погибающему в неравной схватке батальону пехотинцев. Когда эскадрон капитана, которого звали Виконт Сагина, вылетел на небольшое поле перед Дричным бродом, то стало ясно батальон не спасти. Ибо уже некого спасать. Около 2000 горцев горля растаскивали баррикаду, за которой пряталось несколько десятков израненных пехотинцев и остатки заграждений, перекрывающих Проход к реке. Ещё несколько минут, горцы поймут, что победили, и рванутся вперёд, выходя на оперативный простор и закрепляясь для обороны. А если Гарля дать возможность очистить берег, то им на помощь незамедлительно подойдёт подкрепление со стороны степного берега. Войны, спешится. Коноводам увести лошадей, выкрикнул капитан, и когда конники исполнили его команду, дал следующую. К бою! Войны немного приподняли луки и застыли в ожидании следующей команды. Коноводы Шустра отводили лошадей в тыл, за невысокий холмик, а кто-то из горских командиров, видимо, осознав, что сейчас они попадут под обстрел, и уничтожение лучников более приоритетная задача, чем добивание пехотинцев, направил своих бойцов на них. Поле, на котором происходило действо, было не очень большим. Один рывок и горля растопчет конных лучников массой, но они опоздали. "Бей!" выкрикнул капитан и больше сотни стрел одним залпом одновременно ударили в скопление людей на берегу. Промахнуться было невозможно. Залп за залпом по команде капитана накрывал горцев, одетых только в тяжёлые дублёные шкуры, и задевая уцелевших пехотинцев в боюса, тяжёлые стрелы пробивали тела и калечили их. Множество мёртвых, а ещё больше раненых валялось на грязной и раскисшей земле. Стальная метель. Так определил для себя происходящее жарец. Достопочтенный! К нему обернулся капитан. Уходите! Вы о пустышни, помощи от вас никакой, а у нас безопасный на исход. Мы второй тул стрел добьём и в рукопашную схлестнёмся. Видите? Он махнул рукой в сторону переправы. К врагам подмога идёт, а наших не видать. Мы вплотную сойдёмся и сколько-то времени отыграем, но они слишком много «Уходите!» В самом деле, через реку в районе Брода, превратившегося в большую грязную лужу, по осыпавшимся от ног тысяч людей берегам, по раскисшему и размолоченному дну, на подмогу Гарля, прячущемся от обстрела за развалинами засечной баррикады, шла подмога. Врагов было много. Очень много. Как минимум пять тысяч воинов облепили левый берег. И если штангардцам подмоги не будет... то продержится они минут 15, не больше. Жрец снащупл заветный амулет поисковик, заряженный ещё до боя страхами, под завязку, свой последний резерв и решил, что покинуть эскадрон лучников на произвол судьбы было бы нечестно. В конце концов, он привёл конников сюда и в какой-то мере за них в ответе. "Я остаюсь, капитан", ответил он. "Некоторой запас силы у меня есть, и когда они подойдут в плотную Дам вам время на отход к холму позади нашей позиции, а потом отойду сам. Как знаете, достаточноный, но шансов дождаться помощи у нас почти нет. Голос виконта Сагина был глух. В запасе у каждого лучника оставалось по 3-4 стрелы. И теперь, когда интенсивность стрельбы резко упала, гарле вновь перешли в атаку.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 Молитвы возносить было бесполезно, помощи свыше не будет, и крепко обхватив амулет левой рукой, правую жрец выставил перед собой. «Пятьдесят метров до противника. Сорок. Тридцать. Пора». «Ха-а-а!» <связывая> — выдохнул жрец, перерабатывая и пропуская через себя силу, а затем посылая в противника свою ненависть. Из его руки выплеснулось немалое, метров 80 в окружности кольцо газа, которое метнулось в сторону горла. Оно ударило в толпу людей и разметало его. И это было только начало, поскольку следующим фокусом данного приёма, разработанного лично жрецом, было то, что газ ядовит. Он всего лишь выкинул его перед собой, а ветер понёс облако дальше к реке. При этом сил потрачено немного, а эффективность поражала. десятки, а за ними сотни горских бойцов падали на колени и обхватывали сведённые судорогой шеи. Лица их приобретали зеленоватый оттенок, и в корчах они умирали. Волна смерти прокатилась по вражескому войску, а заряда поисковика жрецу должно было хватить ещё на пару подобных ударов. Новый выдох со смещением влево и ещё один вправо. Два ядовитых облака из торгла рука жреца И не тратя времени на то, чтобы увидеть результат своего чародейства, жрец развернулся и бросился бежать на взгурок, где строились в боевой порядок лучники Виконта Сагина. Амулет пуст, а стоять на месте без всякой защиты Фригенойм смысла не видел. Все, что он мог, сделал, и теперь вновь только клинки решат исход боя. Запыхавшись, жрец забежал по склону наверх и обернулся. Картина, которую он увидел, поражала. Сотни вражеских бойцов умирали от ядовитого газа. Наступление прекратилось, а самое главное, замешательство и паника наёмников были настолько велики, что многие из них попытались отступить. Однако сделать это им не дали, так как на степном берегу появились рахские гвардейцы Бордзу, которые орудое длинными бичами стали гнать гарля обратно в реку. Они ещё поднажали, и скопище людей просто рухнуло со скользлого речного берега. Бичи грозно свистели, а тяжёлые мощные кони борзу давили на горцов, и они вновь пошли в атаку. "Ну что, капитан?" жрец обернулся к Виконту Сагину. "Пришла пора прощаться. И опуст, а твои войны долго не выстоят". Был рад знакомству. "Дасто почтенный", капитан протянул жрецу руку.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 Слава Белгору! Вы отыграли больше часа времени у врага. И теперь, даже если мы погибнем, наша смерть не будет напрасной. Наши войска резерва уже на подходе и скинут вражеских наёмников в воды Саны. Добудут да они проклятые. Благославляю вас на битву. Слава Белгору! Слава! Да! Вновь поддержали его воины. Лучники, бей! дал команду векон Сагина, и пятёрка лучших стрелков, которым отдали все стрелы, начала стрельбу. Пять стрел, взвившихся в небо, упали и ударили в строй Гарля, с опаской продвигающихся вперёд. Пятеро горских воинов повалились на землю. Их ототолкнули, и ступая прямо по телам, враги двинулись дальше. Вновь стрелы, и опять несколько убитых. Кто-то из глубины вражеского строя пролаял команду, и Гарля рванулись вперёд. Жрец отступил в глубину строя и выломал грубую увесистую сучковатую палку. Пусть он не мечник, а не лучник, но лупить дубиной по головам врагов он сумеет. Гарлест трудом вскарабкались на холмик, так как не все смогли пройти по дороге, петлявшей по вzgорку, и ударили в неровный строй штангарцев. После чего всё, что происходило, слилось для жреца в одну нескончаемую схватку. Удар дубины откинул одного горца в сторону. Второй удар на излёте задевает другого по затылку, и он падает под ноги своих товарищей. Астрийом, укол вперёд, и чей-то окровавленный глаз повисает на деревяшке. Отбив меча, защита. Новый укол вперёд. Удар, а за ним ещё один. От заливал глаза. Жрец смахнул его рукавом мантии и получил сильный тычок древком копья под рёбра. Он пошатнулся, и это спасло его от лезвия меча, просветившего всего в нескольких сантиметрах от головы и срубившего несколько волосков. Схватка откинула его к дереву, импровизированный тыл спешенного эскадрона, и он смог оглядеться. Полсотни конников всё ещё сдерживали напор горцев, но конец был неизбежен. Если в этот момент затрубили звонкие трубы, И на дороге появились сотни рыцарей, которые спешили на подмогу своим братьям. "С дороги!" закричал капитан, тоже увидевший это. "Отход!" Все вдруг, резко развернувшись, штангарцы, кто смог отойти от схватки, резко отскочили назад, развернулись и побежали прочь с дороги. Конница рыцарей накопилась, мгновение застыло. И всадники, ударив своих тяжеловозов шпорами под бока, стальной лавиной устремились вперёд на горцев. Элита герцогства, дворянская рыцарская конница, в секунды набрала разбег, ударила в строй горля, больше напоминающий толпу, и началась резня. Рыцари раскатывали неорганизованных горцев в блин, топтали их лошадьми и давили. А потом сверху, с высоты своих сёдел, Они крушили их головы своим излюбленным оружием. Кто-то махал тяжеленной булавой, кто-то шестопёром или прадедовским мечом. А некоторые орудовали обычными обитыми железом палицами, грубо, дёшево и надёжно. Только на пару минут рыцари задержались на вершине холма, и стальной каток, сминая бегущих в ужасе гарля, потёк вниз. Нет, но ну вы видели, достопочтенный сказал капитан Жереццу, выползая из кустов. Всё сметают на своём пути. Сила, прохрипел Жерец, выползая из-под соседнего куста и выплёвывая набившуюся в рот листву. "Становись!" Голос виконта Сагина, только недавно звучавший весело и изящно, стал сиплым и глухим. Воины конного эскадрона лучников вылезали из болотной грязи, скопившейся в ямах вдоль дороги. Они не хотя построились, а затем капитан их пересчитал. И как раз в этот момент к ним подъехал главнокомандующий всей оборонительной армией, полковник Микит, в сопровождении охраны и свиты. Виконт Сагина подскочил к нему, чуть ударил правой рукой в районе сердца, вытянулся настолько, позволяла окружающая его скользкая грязь, и вскинув руку ввысь, доложил: "Господин полковник, третий эскадрон второго полка лёгкой кавалерии вёл бой в течение полутора часов," с превосходящими силами противника, пробившимися на нашу сторону реки и захватившего плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь герцогства. От вверенного мне эскадрона в 130 солдат в живых осталось 42. Доложил капитан Сагина. «Молодец, капитан», — бросил полковник, окинув взглядом уцелевших бойцов эскадрона. «Правильно действовал. Инициативно». В этот момент Микит заметил Фригенойма. которого неоднократно видел на военных советах возле верховного жреца. А вы что здесь делаете, достопочтенный Ноим? По мере сил своих борюсь с врагом, покусившимся на нашу любимую родину, смиренно ответил жрец, морщась от боли в боку. А сил у вас, как я посмотрю, достопочтенный жрец Ноим, немерено, усмехнулся головком и выехал на вершину холмика.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 И рыцари просто выдавят бордзу в то месиво, что еще с утра было бродом через сану. Сила инерции и масса на нашей стороне, а значит, что и победа. Понимаешь? «Так точно, господин полковник!» Капитан вновь вытянулся, его ноги заскользили, и он грохнулся наземь. Какой-то молодой корнет из свиты прыснул от смеха, а полковник, все так же не оборачиваясь, произнес «Прицать!»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 На мне только лёгкая броня, и меня там просто убьют. Микит нагнулся к капитану, который уже встал, и сказал: "Вот видишь, Сагина. Ты со своими воинами в лёгкой броне полтора часа тысячи горских воинов держал". Герой не струсил. А Корнет Вальха струсил. Значит, не все штангарцы настолько храбры, как ты. Корнет с оттяжкой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 И хочу верить, что из тебя будет толк, мой сын. Проводив Корнета, который, как выяснилось, оказался его сыном, полковник убедился, что исход битвы предрешён, и, забрав с собой Фригенойма, отправился в ставку армии. И уже к вечеру, когда рыцари добили остатки рахских гвардейцев и скинули их в болото, которое раньше было рекой Сана, пришло время подвести итоги сражения. Штангард потерял